Сила на всякий день и всякую нужду. На лечение мама обычно ездила по утру Ей хотелось побыстрее с этим разделаться и потом заниматься собственными делами. Даже когда она чувствовала себя не очень хорошо, она неизменно заботилась о своей внешности. Я же, наоборот, вскакивал с постели и бросался в такси, чтобы не опоздать, поэтому часто приезжал небритым, во вчерашних джинсах и в том свитере, который оказался под рукой. Мама делала вид, что не замечает. Но если рядом был отец, то он замечал. Вчера припозднился, сынок. Папа имел обыкновение одеваться очень аккуратно, не забывая о бабочке. Как мне описать внешность мамы? Ее рост составлял около пяти футов четырех дюймов. Примечание. 162 сантиметра. Конец примечания. Волосы ее давно посидели, и она никогда их не красила. Она любила солнце, но у нее была очень светлая кожа, молодости чистая, с возрастом покрывшаяся веснушками и пятнышками. Некоторые говорили, что она похожа на птичку. Ее темные глаза пристально смотрели на собеседника, Она не ерзала на месте, когда с ней разговаривали. Она сидела очень спокойно. Дома мама могла подложить ногу под себя. За обедом или во время совещаний она наклонялась к собеседнику, а порой теребила жемчуг, который так любила носить. Люди обычно запоминали ее глаза, их яркости блеск, и еще ее улыбку. Мама часто улыбалась, но в те моменты, когда она была счастливее, чем обычно, она смеялась. У нее появлялись лучики-морщинки у глаз, и широкая улыбка озаряла все вокруг. До болезни маме хотелось похудеть килограммов на 5 но она этим не заморачивалась. Нельзя сказать, что она много ела, больше всего ей нравились салаты и йогурты. Я никогда не видел, чтобы она переедала. Она была тем редким человеком, который мог ограничиться одним орешком, даже когда перед ней стояла целая миска. Могла не есть часами. В кафе она могла заказать одно печенье или даже половинку, один шарик мороженого, один бокал вина. Думаю, она даже гордилась своим самоконтролем, почти аскетизмом. Мама никогда не интересовалась едой. Когда мы росли, мама готовила то же самое, что и все. Картофельное пюре, жаркое, запеканку с тунцом. В шестидесятые годы это готовили все и лимонный пирог. Пирог я обожал и мог съесть его сколько угодно, но мы должны были с радостью делиться друг с другом, иначе мама могла все поделить по-новому и жаде не досталось бы меньше всего. К нашему имуществу мама относилась немного по-социалистически. Мы обязаны были всем делиться. Отец устраивал настоящие сталинские чистки. Если игрушка лежала не на месте, то она тут же отправлялась в мусорное ведро. В то время как мама учила нас бережно относиться к вещам, папу занимал лишь порядок в доме. Когда мне было лет шесть, Я обожал мягкие игрушки. У меня собралась целая коллекция, и я часами мог с ними играть. Но у такого изобилия была и оборотная сторона. Я страдал от того, что не могу делить свою любовь между игрушками поровну. Ночью я не мог уснуть, думая о том, что больше времени уделил коале, а не своему старому мишке или зайцу. Я клялся себе, что впредь Буду относиться к своим плюшевым друзьям справедливее, добрее и ответственнее. Однако у меня был явный любимец черепаха. Я засыпал и просыпался с ней в обнимку. Это была самая большая моя плюшевая игрушка, настоящий галапагостский гигант, разве что чуть более плоский. А потом один из родственников пригласил меня на целую неделю к себе». Я был в восторге. Чемодан я собрал более-менее самостоятельно, но потом наступил тяжелый момент. Нужно было решить, кого из плюшевых питомцев взять с собой. Я выбрал несколько мелких игрушек, которым давно уже уделял слишком мало времени. Помню, как вернулся домой и не нашел моей большой плюшевой черепахи. Я перерыл весь дом, а потом бросился к маме. «Где черепаха? Я не могу найти ее!» «О, милый, мне так жаль!» — ответила мама. «Пока тебя не было, черепаха умерла!» «Не помню, как долго я горевал по черепахе. Не помню, понимал ли я, что плюшевое создание не может умереть, как умирают люди. Прошло 40 лет, и мне стало ясно, что если бы моя черепаха была настоящей, то могла бы жить и сегодня». Возможно, эта мысль и заставила меня в декабре 2007 года спросить у мамы, помнит ли она смерть моей черепахи. Мы ожидали сеанса химиотерапии, и я заговорил об этом. Мама все помнила. «Мама, мне всегда было интересно, почему ты сказала шестилетнему мальчику, что его плюшевая игрушка умерла, и что на самом деле случилось с черепахой?» Один из моих студентов собирал игрушки для приюта, и я отдала ему твою черепаху. У тебя было столько игрушек. Я даже не подумала о том, что тебе сказать. Когда настало время, я сказала первое, что пришло мне в голову. Так ты пыталась научить меня не привязываться к вещам? Мне хотелось бы, чтобы это было так. А тогда я просто подумала о сиротах, Мне было очень грустно вспоминать мою черепаху, несмотря на то, что она досталась сиротам. — Я тогда очень на тебя злился, — сказал я маме. — Я злилась на себя сама, — ответила она. — И ты злишься до сих пор? Чуть — Чуть-чуть, — ответил я, и мы оба рассмеялись. Но я все же злился. Чуть-чуть. В 14 лет я забыл о своих плюшевых друзьях отправился в пансион Сент-Пол в Нью-Хэмпшир. Мой брат годом раньше отправился в Академию Милтона в Массачусетсе. Родители и сестра совершили собственное путешествие, переселились из Кембриджа в Нью-Йорк. Отец стал работать в небольшом концертном агентстве. Он обожал современную музыку. Мама не знала, чем заняться на Манхэттене. Ей было трудно расстаться с любимой работой, Да и денег к Кембридже она получала немало. Однако папа устал от Гарварда и Кембриджа. Оба они по рождению и воспитанию были нью-йоркцами и стремились вернуться. Кроме того, мама хотела, чтобы Нина поступила в школу Брирли. Вернувшись, мама быстро нашла работу в колледже Далтон, а потом стала директором школы в Найтингейл-Бэмфорд. «Тебе было грустно?» «Уезжать из Кембриджа?» – спросил я. «Да», – ответила мама, – «очень грустно. Но ей хотелось вернуться в Нью-Йорк. Мир очень сложен», – добавила она. «В любой ситуации невозможно испытывать только одно чувство». Недавно мама возобновила общение со своим старым другом по Гарварду. Он сделал ей два подарка, которые изменили остаток ее жизни. Во-первых, он подарил ей книгу «Сила на всякий день и всякую нужду» «Мэри Уайлдер Тайлстон». Примечание. «Мэри Уайлдер Тайлстон. Daily Strength for Daily Needs» на русском языке не выходила Конец примечания. Книга вышла в свет в 1884 году. Гарвардский друг мамы. Нашел потрёпанный экземпляр этой маленькой книжки и прислал его ей. Обложка, если и была, то давно исчезла. Книга была растрепанной и покрыта пятнами, а страницы ее давно пожелтели. Это было издание 1934 года, выпущенное вскоре после смерти Мэри Уайлдер Тайлстон. Предисловие написал епископ Массачусетса Уильям Лоуренс. И ему удалось прекрасно объяснить смысл этой книги. На протяжении 50 лет с момента первой публикации я время от времени перечитывал эту книгу и дарил ее тем, кто приходил к первому причастию и многим другим. Сейчас, когда миссис Тайлстон уже нет с нами, я почел за честь написать предисловие к этому мемориальному изданию и обратился к молодому поколению. Я прекрасно понимаю, насколько сильно изменился их образ жизни и мыслей в сравнении со старшими, но я знаю, что и они нуждаются в словах смелости, веры и поддержки. С того момента, когда была написана эта маленькая книжка, пали империи, изменились религиозные воззрения, велись войны, менялись стандарты жизни, однако люди остались людьми. В моменты катастроф они также нуждаются в утешении и в призыве к смелости. Если у вас есть друг, который пал духом, которого гнетут серьезные заботы, который слаб телом или верой, подарите ему эту книгу. Две минуты чтения и одна минута размышления или молитвы каждый день, и жизнь его станет совершенно другой. Великие изобретатели... сумели направить имеющиеся физические ресурсы Земли на удовлетворение потребностей людей. Мэри Тайлстон с ее любовью к духовной литературе, навыками отбора и пониманием духовных потребностей мужчин и женщин, сумела соединить эти потребности с вечной истиной и духовными ресурсами. Поразительно, какое огромное влияние эта спокойная, скромная, маленькая женщина оказала на миллионы мужчин и женщин своей замечательной книгой. Сила на всякий день и всякую нужду предназначена не для светского читателя. В разделе «На каждый день» приводится одна-две цитаты из Библии, преимущественно из Нового Завета. Почти в любом разделе есть небольшое стихотворение, как правило, религиозного характера, и на каждой странице есть Одна-две дополнительные цитаты, чаще всего теологические, хотя и не обязательно. Тема дня связана с избранными цитатами из Библии, но главное достоинство книги — ее краткость. Даже при самом медленном чтении трудно потратить на дневную страничку больше одной-двух минут. Когда я впервые увидел эту книгу, она показалась мне чудовищной. Слишком сухой, ханжеской и абсолютно устаревшей. Я не мог и представить, что мама уделит ей внимание. Однако книжка стала ее постоянной спутницей. Она обычно лежала на ее тумбочке у кровати или в ее сумке. Когда маме нужно было ехать в больницу, а это случалось часто, у нее поднималась температура или возникала реакция на химиотерапию, она брала... «На всякий день с собой». Она выбрала для нее красивую вышитую закладку, по-видимому, привезенную из какого-то лагеря для беженцев. Сам вид этой маленькой книжки служил для мамы утешением. Думаю, ей нравилось, что ее экземпляр уже прошел через руки других людей. Этот текст нес мудрость и утешение людям более ста лет, а этот экземпляр книги прослужил невероятно. 73 года. Она была напечатана в том же году, когда родилась мама. Другие люди переворачивали ее страницы, вкладывали в книгу свои закладки, а потом их вынимали. Я всегда думал, что каждый из них оставил на страницах книг следы своих надежд и страхов. Кто-то, не мама, я ее спрашивал, подчеркнул отдельные строки на первых пяти страницах, соответствующих чтению с 1 по 5 января. «Только сегодняшний день твой. Мы мертвы для вчера и еще не родились для завтра». Джереми Тейлор «Знать тебя есть полная справедливость и признавать власть твою, корень бессмертия». Книга «Премудрости Соломона», глава 15, стихи Второй, третий. Человек подчеркнул эти слова очень аккуратно, синей ручкой, пропустив союзы в обоих предложениях. После 5 января этот человек либо перестал подчеркивать важное для себя, либо умер, но оставил свой след. Владельцы этой книги рождались и умирали. Они ушли, а эта книга была с нами». С ней приходилось обращаться очень аккуратно, поскольку переплеты страницы стали хрупкими от времени. Но мы знали, что это та самая книга, которую читали другие люди много лет назад. Вдохновил бы этот текст маму настолько, если бы те же слова появились перед ней на экране? Мама полагала, что нет. На ее тумбочке лежали и другие книги. «Самоучитель по исцелению» Джона Кабадзина, «Любовь, лекарства и чудеса» Берни Сигла. Примечание. «Самоучитель по исцелению». На русском языке книга вышла в издательстве «Папури» в 2002 году. «Любовь, лекарства и чудеса». Подробнее об этой и других книгах Джона Кабадзина рассказано в главе «Практика медитации». Конец примечания. Эти бестселлеры прошлых лет говорили о связи между духом и телом. Мы часто обсуждали их с мамой. Эти книги ей очень нравились, но сила на всякий день и всякую нужду занимала особое место в ее жизни. Она дарила ей христианское утешение. Не знаю, будет ли справедливо говорить, что мама была разочарована моей нерелигиозностью, но, по-видимому, так и было. Она желала, чтобы религия была мне ближе. Мне хотелось бы, чтобы ты получал такое же утяжение в религии, как твои брат и сестра, как я сама. Она желала бы, чтобы и мой отец был более религиозен. Он ходил с нами в церковь, но тратил массу сил на запоминание и обдумывание шуток из Библии. Он даже завел специальный блокнот в кожаной обложке, чтобы записывать их. Вопрос. В какое время суток родился Адам? Ответ. Прямо перед Евой. Примечание. Книга «Любовь, лекарства и чудеса» на русском языке Вышла вместе с другой книгой Берни Сигла «Подсознание лечит все», 2010 год, издательство «Попури», в оригинале «Peace, love and healing». Конец примечания. Вопрос. В каком рождественском гимне упоминается Чарли Чаплин? Ответ. В гимне «О маленький городок Вифлеем». Там говорится «немые звезды смотрят вниз». Мама очень злилась на эти шутки, особенно когда папа во время проповеди начинал шепотом рассказывать их нам. Однако она могла и улыбнуться, если он делал это уже вне стен церкви. Нам же, детям, не позволялось повторять их или придумывать собственные Как-то раз мама по-настоящему рассердилась на меня, когда я придумал сказку про знаменитого героя детской библейской книжки. Мой брат Даг преподает в воскресной школе и ходит со всей семьей в церковь. Моя сестра Нина была и остается верной прихожанкой. Когда мы были маленькими, до нашего с Дагом отъезда в пансион – Дак и Нина с удовольствием ходили в воскресную школу в мемориальной церкви, прихожанкой которая была наша мама. Я же никогда не хотел ходить туда и сумел настоять на своем. До сегодняшнего дня, не понимаю почему, я был послушным маленьким мальчиком, который неизменно поступал так, как ему говорили, и редко настаивал на своем. Но воскресная школа явно приходилось мне не по сердцу. Хотя мама была очень либеральной, она устанавливала строгие правила. Мы должны были есть то, что нам подавали, хотя каждый мог выбрать один продукт, который позволялось не есть никогда, ни при каких обстоятельствах. Должны были красиво одеваться к ужину и сидеть за столом, пока нас не отпустят. Необходимо было писать благодарственные письма в тот же день, когда мы получали подарок. Мы должны были каждый день аккуратно застилать постели. От этого мы обычно пытались увильнуть. Мы были обязаны разбирать свои чемоданы, как только оказывались дома, и этой обязанностью мы часто монкировали. Во время разговора требовалось смотреть собеседнику прямо в глаза». Взрослых нужно было называть мистер, миссис или мисс. Если эти взрослые специально не говорили, что их можно называть по имени, наконец, мы должны были ходить в воскресную школу и изучать Библию. И этот пункт обсуждению не подлежал. Чтобы справиться с моим бунтарским духом, мама разработала целый план. Она попросила своих друзей. чтобы они брали меня на разные службы разнообразных христианских течений. Я мог ходить в воскресную школу, в любой церкви по своему выбору, но одну необходимо было выбрать обязательно. Это показалось мне интересным. Примерно то же ощущение я испытал в первые месяцы учебы в колледже, когда можно выбирать курсы для изучения и разные специальности, представляя себе возможные варианты будущей жизни. Жизнь геолога, бухгалтера, историка. Я ходил в католическую церковь, когда там пели и проповедовали то, что позже оказалось теологией освобождения. Но в то время виделось похожим на то, что я каждый день слышал в нашей очень либеральной школе. Я ходил на собрание квакеров. Там мне нравилось. Хотя сок и печенье, которые там подавали, явно не отвечали высоким стандартам. Их готовили дома, а не покупали в магазинах. Честно говоря, мне следовало бы выбрать унитарианскую, универсалистскую церковь, поскольку она предназначена для людей, не сумевших выбрать один путь. Но я этого не сделал. Я выбрал первую церковь христианской науки. Прихожанином этой церкви был местный мастер, который кое-что делал у нас по дому и присматривал за нами. Не думаю, что мама имела в виду христианскую науку. По-моему, ей казалось, что я должен выбрать ее церковь, гарвардскую и абсолютно протестантскую. Однако она отнеслась к моему выбору диалектически. Она установила правило, я ему последовал. Воскресная школа христианской науки была уютным местом. Печенье там покупали в магазине и самого лучшего качества. Там подавали танк, напиток, который астронавты пили в космосе. Нам доступно излагали самые важное библейские сюжеты. Ну и принципы христианской науки, конечно. Мы познакомились с этими принципами, и они показались мне вполне разумными. Мне нравилась моя независимость. Думаю, меня привлекло то, что в этой религии было что-то особенное. Многие люди относятся к христианской науке с подозрением. Было весело следовать правилам, ведь я ходил в воскресную школу, но при этом держаться вне всех правил. Думаю, маме это все же не нравилось, и особенно ей не нравилось то, что я выбрал... не ее церковь. Однако религия меня не привлекала. Ни тогда, ни сейчас. Я учился в епископальном пансионе. Пять раз в неделю мы должны были ходить в церковь. Мне нравилась сама церковь. Органная музыка, архитектура. Но когда я окончил курс обучения, то есть четыре года по пять раз в неделю, больше я в церкви не бывал. Кроме того, по воскресеньям «У меня обычно находились более интересные занятия. Поваляться в постели, посмотреть телевизор, почитать или позавтракать с друзьями. Мне ужасно не нравилась та часть службы, когда нужно было поворачиваться к соседям, сердечно с ними обниматься и желать им мира. Я чувствовал себя при этом полным идиотом. Объятия, поцелуи, пожатия рук – Это было для меня уж слишком. Мама же обожала обниматься с соседями и желать им мира. Она любила писание, проповеди и музыку. Но самое главное, она верила. Она верила в то, что Иисус Христос ее Спаситель. Она верила в воскресение и вечную жизнь. Все это было для нее не пустым звуком. Религия дарила ей глубокое наслаждение и утешение, и того же она желала для меня. Мама очень скоро начала направлять деятельность нашего книжного клуба на те книги, где христианская вера играла важную роль. Одной из ее любимых книг была «Галаад» Мэрилин Робинсон. Примечание. На русском языке книга вышла в 2016 году в издательстве АСТ. Конец примечания. В 2005 году писательница получила за нее Пулицаровскую премию. В 1980 году Робинсон опубликовала очень популярную книгу «Домашний очаг». Примечание Мэрлин Робинсон «Хаоскипи» на русском языке не выходило. Конец примечания. Но потом почти четверть века хранила молчание. Я читал ее впервые. Мама собиралась книгу перечитать. Мама сказала, что хочет, чтобы я прочел Галаад, потому что книга прекрасно написана, а портреты жителей маленького вымышленного городка Галаад в Айове получились на удивление живыми. Действие происходило в 50-е годы. Думаю, что маме было по душе и то, что книга эта написана в форме письма. Умирающий священник пишет своему сыну, хотя в романе сыну всего около семи лет. Думаю, маме больше всего понравилось то, что здесь была описана ее собственная вера. Мама была пресвятерианкой, но вступала в брак и крестила нас В конгрегационалистской церкви. Герой книги священник рассказывал о сложных отношениях между своим отцом и дедом. Оба были проповедниками, о своей борьбе с одиночеством, о том, как сложно ему было простить поведение сына своего лучшего друга пресвятоианского священника. Христианство было для героя источником утяжения в преддверии смерти, в возрасте 77 лет. Это была книга о христианской жизни в Америке, где сохранялись несправедливость и расовая нетерпимость, о благодати и вере, и о праведной жизни. Последняя молитва священника о своем сыне была очень простой, но в то же время очень глубокой. «Я молюсь о том, чтобы ты вырос смелым человеком в смелой стране». Я молюсь, чтобы ты нашел способ быть полезным. Мама сказала, что точно так же молилась обо всех нас. Для мамы простая красота прозы была подобна красоте хоровой музыки или самого храма. Она знала, что я сумею это оценить. И я оценил. Мама сказала, что чтение этого романа сродни молитве. Молитва всегда приносила маме умиротворение и в церкви, и дома. Она разговаривала с Богом и молилась обо всех нас, о тех, кого она любила и знала, и о тех, кого не знала никогда, о больных и о тех, кто ее разочаровывал. Она молилась даже о мировых лидерах. Я знаю, что она молилась обо мне, потому что она мне об этом говорила, и когда люди обещали ей... «Я помяну вас в моих молитвах» — эти слова были для нее истинным утешением. Когда она слышала, что люди молятся о ней, это имело для нее глубокий и очень конкретный смысл. Вот любимые мамины строчки из Галаада. «Это очень важная вещь, о которой я говорил многим людям, и о которой говорил мне мой отец, а ему его отец». Когда общаешься с другим человеком, когда разговариваешь с кем угодно, то словно отвечаешь на важный вопрос, и ты должен подумать, о чем Господь спрашивает меня прямо сейчас в этой самой ситуации. Мама думала об этом вопросе постоянно. Когда общалась с беженцами, водителями автобусов или новыми коллегами. Она думала об этом, когда во время химиотерапии встречалась с медсестрами-врачами, женщиной из регистратуры, больными и членами их семей. Ответ для каждого человека и каждой ситуации был не одинаков. Но мама считала, что в любой ситуации полезно задавать себе вопрос из Галаада. «О чем Господь спрашивает меня прямо сейчас?» В этой самой ситуации. Подобный вопрос напоминает о том, что люди живут в этом мире не для самих себя. Маме нравился темп Галаада. Он совпадал с ритмами церковной службы, размеренными и осмысленными, но при этом полными страсти. Эта книга позволяла маме погрузиться в собственные мысли и религиозные переживания. чтение книги давало ей возможность побеседовать с Богом. Некоторые писатели стремятся заполнить каждый кусочек холста. Они все описывают детально и подробно, и того, о чем они не пишут, просто не существует. Это напоминает мне торговлю недвижимостью. Если в объявлении не говорится, что квартира солнечная, можете быть уверены, В ней царит непроглядный мрак. Если не сказано, что есть лифт, то подыматься придется пешком, а если риэлтор не пишет про квартиру сухая, то по стенам наверняка текут настоящие реки. Лично я всегда больше любил именно таких писателей, Диккенса и Текерея, и хрупкое равновесие Рохингтон-Мистри. Примечание. Рохингтон-мистри и fine баланс На русском языке книга не выходила. Конец примечания. Мама предпочитала тех, кто набрасывает пейзаж широкими мазками. Она любила абстрактное искусство. Я же отдавал предпочтение искусству фигуративному. Я прочел Галат с шестой или седьмой попытки. Сначала я просто не мог нарисовать картину в собственном воображении. Как выглядят эти герои? Как украшен их дом? Почему в книге нет никаких прилагательных? Маме же эти недомовки не казались недостатками. Она воспринимала их как нечто естественное, и ей даже нравилось домысливать все самостоятельно. Больше всего мне понравилась история о сыне друга, о том, что он совершил в прошлом и какова его жизнь сейчас. Но когда мы говорили о книге, маме вовсе не хотелось обсуждать эту ее часть. «Разве эта книга не заставила тебя пожелать обрести веру?» спросила она меня в декабре, сидя в своем кресле с капельницей в руке. «Нам пришлось ждать, когда освободится палата». «Сын друга героя Галаада». называет себя не атеистом, а находящимся в состоянии категорического неверия. Он говорит, «Я даже не верю в то, что Бог не существует, если вы понимаете, что я хочу сказать. Я указал на эти слова маме и сказал, что они очень близки моему собственному состоянию. Я просто не думаю о религии». «Ведь ты же не хочешь?» чтобы я тебе врал об этом», — добавил я. «Не глупи», — слегка раздраженно отозвалась мама. «Этого я хочу меньше всего. Но если ты смог прочесть эту книгу ради сюжета и языка, то ты можешь пойти и в церковь ради музыки, покоя, возможности побыть с другими людьми и со своими собственными мыслями. Поскольку тему мы исчерпали, Мама решила поговорить о другом. «Я прекрасно провела время с Нэнси», — сказала она. Жена моего брата Нэнси сопровождала маму на химиотерапию до меня. Та социальная работница снова приходила со своим опросом. но ну, для больных на четвертой стадии. Она задавала много вопросов о вере, церкви, семье. Я сказала ей, как мне повезло, у меня есть все. Она спросила, больно ли мне, но мне не было больно. Да, мне некомфортно. Одни дни лучше, другие хуже, но боли нет. Я не уверена, что она хотела услышать именно это. «Думаю, она просто желала услышать то, что хочешь сказать ты». Похоже, я попала в контрольную группу, ту, которая не общается с психологом. Что ж, так тому и быть. Однако это заставило меня задуматься. Настало время задать по-настоящему серьезные вопросы. Я хочу, чтобы вы с братом пошли со мной к врачу после следующего сканирования. Мы узнаем, приносит ли лечение пользу. Если все не очень хорошо, то у нас появятся вопросы, и я хочу, чтобы вы оба были со мной, когда мы получим ответы. А потом ты должен будешь позвонить своей сестре в Женеву и моему брату и рассказать им новости, какими бы они ни были». У нас с мамой была одна тема, которую мы никогда не затрагивали. «Мамина смерть». «Да, конечно, мы говорили о смерти абстрактно, мы вспоминали о смерти моей плюшевой черепахи, мы обсуждали христианство, религию, опирающуюся на идею смерти и воскресенье, мы говорили о приближающейся смерти героя Галаада, о разнице между стремлением к смерти, чего у героя не было, и принятием ее». Мы говорили о моей подруге, писательнице Сиопхан Дауд. В 40 лет она обнаружила в себе дар детской писательницы и написала 4,5 книги, а потом умерла от рака в возрасте 47 лет. Это произошло всего за 4 месяца до нашего разговора, в августе. В новостях было множество сообщений о гибели мужчин и женщин в Ираке, Иногда мне казалось, что мы только и говорим о смерти, но о маминой смерти мы не упоминали никогда. Мне пришлось вернуться к этикету болезни и прочесть о том, как говорить на эту тему. Не просто перейти от «ты хочешь, чтобы я спросил тебя о самочувствии» к «ты хочешь поговорить о своей смерти?» И даже если говорить о смерти необходимо, Как мне убедиться, что мама не станет говорить на эту тему только потому, что ей кажется, что такая потребность есть у меня? Не будет ли хуже, если мы оба побоимся коснуться ее смерти, тогда как она хочет поговорить об этом? Что, если наше умолчание заставляет ее чувствовать себя одинокой, лишает возможности поделиться не только страхами, но и надеждами, ведь ее религия основана на надеждах на загробную жизнь, я решил не затрагивать тему смерти прямо сейчас. На следующий день у мамы с папой была 48-я годовщина свадьбы. Мы решили устроить небольшой ужин. И на следующей неделе моему другу Дэвиду исполнялось 50 лет, и мы планировали настоящий банкет в его честь в китайском ресторане, Мама твердо решила присутствовать. Оба праздника были связаны с течением времени, но одновременно с жизнью. Но все же я не хотел полностью игнорировать эту деликатную тему. «Мама, тебя беспокоят результаты сканирования?» Мама продолжала улыбаться, хотя улыбка ее стала менее широкой. «Думаю, что стоматит причинял ей сильную боль». Какое-то время мы молчали. Мама не отвечала. Я не понимал, думает она или просто не хочет говорить. Мы долго разговаривали, и боль от язв, наверное, усилилась. Взгляд ее остался прежним, разве что чуть поблекшим. Мама сохранила тот внутренний свет, который привлекал к ней людей, но теперь свет этот стал мягче, рассеяние. Волосы у нее поредели, кожа стала более тонкой, проявились пятна и морщины. На маме была рубашка с китайским воротником, которую шил для нее Дэвид, наш модельер. И теперь эта рубашка напоминала платье с картин Гои. Она вся состояла из складок. Что я хотел сказать? Хотел ли я сказать, что сам страшно боюсь результатов? Боюсь ужасных новостей. Боюсь, что нам пора перестать говорить о книгах и умирающих героях и перейти к разговору о ее собственной смерти. А потом я взглянул прямо на нее. «Мне кажется, что новости будут хорошими, мама», — солгал я. «Но знаешь, что нам нужно сделать, чтобы это произошло наверняка?» Она вопросительно посмотрела на меня. «Я буду молиться», — сказал я. «Нет, не в церкви, но я буду молиться». Не знаю, поверила ли мне мама, но лицо ее просияло. Ей было так приятно, что мои нерелигиозные кузены молились за неё. И если их молитвы так ее радовали, то мое желание помолиться стало для нее настоящим подарком. Той ночью и следующими ночами я молился». В качестве молитвы я выбрал слова из книги «Энн Ламотт. Странствующая благодать. Мысли о вере». Примечание. «Traveling mercies. Some thoughts on faith. Анн Ламотт». На русском языке эта книга не выходила. Однако с творчеством автора можно ознакомиться по книгам «Маленькие победы. Как ощущать счастье каждый день». Издательство «Эксмо» 2016 год и «Птица за птицей. Заметки о писательстве и жизни в целом». Издательство «Ман, Иванов и Фербер» 2014 год. Конец примечания. Это сборник автобиографических очерков, смешных и трогательных, и для верующих, и для неверующих. Мы с мамой прочли ее еще в 1999 году и одновременно посоветовали друг другу. Ламот пишет, что две самые лучшие молитвы это: помоги мне, помоги мне, помоги мне и спасибо, спасибо, спасибо. Иногда я чередовал их. Чаще всего произносил обе. Но не думайте, что я не обращался «С конкретными просьбами. Я просил, чтобы результаты были хорошими, и чтобы мне удалось подольше быть с мамой, мне было неважно, слышал меня кто-то или нет».